Глава вторая. Нет слов. Европа обнаружила у малоизвестных ей до сих пор буров много благородных и прекрасных черт. Буры в высокой степени отличались трезвостью, выносливостью, бескорыстием, отвагой, патриотизмом. Эти неотъемлемые хорошие их качества вызвали восхищение всего мира и заставили даже врагов относиться к ним с уважением. Но все же надо признаться, что одно из прекраснейших качеств человека, чувство благодарности, было знакомо им лишь в весьма умеренных дозах. Буры с самого начала платили недоверием тем людям, которые вместе со своей кровью несли им в дар неоспоримый военный опыт. А ведь эти люди были непростыми искателями приключений. Нет, то были выдающиеся офицеры. Французы, австрийцы, немцы, русские, блестящие способности которых высоко ценились в их родных странах. Несмотря на это, иностранных волонтеров долго держали в стороне от серьезных дел на самых незначительных постах. Им приходилось с трудом пробивать себе дорогу, как бы насильно оказывая буром те или иные услуги. Но, вопреки всем стараниям, Их так и не оценили по достоинству до самого конца войны, так и не сумели извлечь из них всю ту пользу, которую они способны были и хотели принести. К их советам редко прислушивались, а в отношениях с ними проявлялось возмутительное равнодушие, доходившее часто до пренебрежения и даже неблагодарности. Об этом в один голос свидетельствуют все иностранцы, сражавшиеся в армии Трансвааля. Их рассказы о бурской войне пропитаны горечью разочарования. Больше того, буры при каждом удобном случае пользовались иностранцами для выполнения самых трудных и опасных операций. На их долю выпадали самые изнурительные повинности, им поручали самые тяжелые дела, ими сознательно жертвовали и часто посылали на верную смерть, без всякой пользы для дела, вернее, для того, чтобы изберечь жизни буров Словом, европейские добровольцы были в Трансфаале на положении иностранного легиона, которым буры широко пользовались для всяких нужд, примерно так же, как мы во Франции используем наш иностранный легион. Нельзя, впрочем, утверждать, что такое положение вещей было не по душе нашим отважным волонтерам. Ведь этим отчаянным ребятам предоставлялось полная возможности драться как одержимым и совершать подвиги, казавшиеся невыполнимыми и граничившие с легендой. Мы сочли уместным упомянуть здесь об этой не нелишенной известного исторического значения черте характера Буров, тем более что именно благодаря ей, нашему храброму капитану Сорвиголова, вскоре представился новый случай отличиться. В ночь после кровавого поражения, нанесенного английской армией, истомленные буры крепко уснули на тех самых холмах, которые они столь храбро защищали. Часовые едва стряхивали с себя дремоту, и даже стрелки, которые несли службу охранения на далеко выдвинутых постах, отяжелев от усталости, лежали в глубине своих окопчиков полузакрыв глаза и с неизменной трубкой во рту. Вдруг яркие вспышки огня прорезали темень на юге, загрохотали пушки, и, прорвав ночную тишину воющим полетом, на буров полетели фугасные снаряды, рассыпая вокруг себя фонтаны осколков. Началась бестолковая суета, послышались призывы к оружию, крики начальников, с большим трудом восстанавливавших боевой порядок, короче говоря, поднялась та суматоха, которую всегда влечет за собой неожиданное ночное нападение. Наконец, по всей линии загремели и ответные выстрелы буров, но их пушки били наугад по тем местам, где вспыхивали выстрелы. Разумеется, шуму было гораздо больше, чем дело, по крайней мере, со стороны буров и напротив создавалось впечатление, что англичане заранее выверили свои прицелы. Несмотря на темноту, их снаряды падали с ужасающей точностью. В самое короткое время две пушки буров были повреждены и выведены из строя ледитовыми снарядами. Но несравненно серьезнее оказалось другое. Англичане изувечили длинного тома, большую пушку Крызо. Это привело Буров в настоящее отчаяние. Послышались гневные и полные ужаса возгласы. «Длинный том взорван! Том взорван! Проклятые англичане! Негодяи, подлецы, разбойники!» Ствол лучшей пушки Буров по своему калибру и дальнобойности, превосходившей все английские орудия, был изуродован. Неизвестно, откуда пущенный английский снаряд с дьявольской точностью ударил в край ее жерла. И еще немного, и он проник бы в самый механизм длинного Тома. Но последствия и без того оказались внушительными. Жерло орудия сплющилось, словно от удара парового молота, а металл так раскалился, что край жерла стал темно-красным. В довершение всего пушка перевернулась вместе со своим лафетом. Она окончательно вышла из строя. «Длинный Том! Бедняга Том!» Казалось, что вместе с этой пушкой англичане искалечили душу сопротивления. Люди теснились вокруг орудия, как возле смертельно раненого главнокомандующего. Отважный французский инженер Леон, словно врач, горестно исследовал повреждения. — О, я вылечу ее, непременно вылечу, — сказал он, грозя кулаком англичанам, продолжавшим стрелять со стороны Моддера. Кронье в это время... Сидел один в своей палатке. Склонившись над картой, он при свете свечи изучал малейшие извилины поля. Ему донесли счастье «Да Разве вы не догадываетесь, откуда стреляют? — спросил он с невозмутимым спокойствием, которое никогда не покидало этого человека. — Нет, генерал, в той стране не было ни одной английской батареи. — Значит, ее установили недавно, минут пять назад. — Не понимаю, — ответил адъютант. — А бронепоезд? Забыли? — Ах да, проклятый бронепоезд! — воскликнул адъютант. — Его в таких случаях тихо подводят и останавливают на отрезке железнодорожного полотна, заранее намеченном для математически точного прицельного огня, — продолжал Кронье. — Морские орудия, которые шлют нам сейчас свои снаряды, установлены на специальных платформах и наведены под известным углом, тоже предварительно выверенным. И вот результат. — ну что же делать, генерал? — Надо раз и навсегда захватить крепость на колесах. Для этого необходимо разрушить позади нее железнодорожный путь, а еще лучше снова взорвать мост через Моддер. — Немедленно? — спросил адъютант. — Да. Но у нас едва хватит людей для защиты позиций, в случае, если бы англичанам вздумалось возобновить наступление. А это вполне возможно, потому что нападение бронепоезда — ничто иное, как диверсия с целью отвлечь наше внимание. Враг полагает, что нас гораздо больше. Ах, если бы у меня было десять тысяч солдат. Но и для этого рискованного дела вполне достаточно нескольких решительных людей, — возразил адъютант. «Правильно. Только где найти таких людей?» «А молокососы?» «А их, командир, сорви голова!» — сказал адъютант. «Дети!» — воскликнул генерал. «Да, дети, но смелые, как львы, и хитрые, как обезьяны!» Подумав немного, генерал согласился. «Хорошо. Позовите сюда капитана, сорви голова. Слушаю, генерал. Через несколько минут... Адъютант вернулся в сопровождении отважного француза. Жан стоял перед знаменитым главой бурских войск, почтительно выкинувшись по-военному, но, как всегда, уверенный в себе и сохраняя чувство собственного достоинства. Кронье устремил на него ясный и твердый, как сталь, свой единственный глаз и без дальних околичностей спросил, «Сколько людей в вашем распоряжении?» «Сорок, генерал». Можно на них положиться, как на меня самого, генерал. Умеете обращаться с динамитом? Жан вспомнил о своих странствиях по клондайку, где ему чуть ли не ежедневно приходилось прибегать к динамиту, и не колеблясь ответил «Да, генерал, и уже давно». «В таком случае у меня есть для вас трудное, почти невыполнимое поручение». «Если только трудное, считайте, что оно уже выполнено». Если невыполнимое, то либо оно будет выполнено, либо мы сами погибнем. Дело не в том, чтобы умереть. Дело в том, чтобы успешно выполнить поручение. слушаю генерал, я не обещаю вам за это ни звания, ни почестей, ни даже награды. А мы и не продаем своей крови, генерал. Мы сражаемся за дело независимости трансвааля Распоряжайтесь нами, как взрослыми солдатами, исполняющими свой долг. Именно это я и делаю. Приказываю вам отрезать отступление бронепоезду и взорвать мост. Действуйте немедленно, ступайте, мой мальчик, и лишний раз оправдайте ваше славное прозвище». Отдав честь генералу, Сорвиголова вышел. Он вихрем пронесся по лагерю, на который продолжали сыпаться снаряды англичан, собрал молокососов, приказал им седлать коней и роздал каждому по пять динамитных патронов и бигфордовы шнуры с фитилями. На все это у него ушло не более десяти минут. «Вперед!» — скомандовал он. Маленький экспедиционный отряд насчитывал сорок одного человека. Сорванцы бешено скакали, ежеминутно рискуя сломать себе шею среди скал и рытвин, потому что единственными источниками света в этой кромешной тьме Были звезды до да вспышки пушечных выстрелов. Но у добрых бурских лошадок такая уверенность и сила в шаге ими руководит столь безошибочный инстинкт, что ни одна из них ни разу не только не упала, но даже не споткнулась. За пятнадцать минут они пробежали расстояние в четыре километра. И вот молокососы уже недалеко от железной дороги. В пятистах-шестистах метрах сверкают воды Моддера. Очертания местности, которую они в качестве разведчиков изъездили вдоль и поперек, настолько знакомы им, что, несмотря на темноту, юнцы узнают малейшие ее извилины. Спешились, не проронив ни слова. Чувствовалось, что англичане здесь так и кишат. Десять молокососов остались охранять лошадей. Остальные, захватив динамитные патроны, отправились пешими за своим командиром. Они передвигались, словно истые индейцы, с бесконечными предосторожностями, ползли, останавливались, прятались то за скалой, то за кустарником и снова пускались в путь. Бронепоезд находился всего в полутора километрах от них. Пушки его продолжали грохотать, оглушая молокососов. По железнодорожному полотну сновали какие-то тени, вырисовывались силуэты часовых, расставленных попарно, с промежутками от полутораста до двухсот метров. Отважные сорванцы с поразительной быстротой и самообладанием прямо голыми руками принялись копать ямки под рельсами. голован насыпал в патроны порох, вставлял в них шнуры с фитилями и вместе с фанфаном укладывал их в ямки и прикрывал сверху землей. Неосторожное движение, малейший удар по стальным рельсам, и все взорвется. От одной мысли об этом людей менее хладнокровных бросило бы в дрожь. К тому же их каждую секунду могли заметить часовые. Правда, молокососы работали лежа, плотно прижавшись к шпалам, с которыми они сливались. Слава Богу! Наконец-то уложены все патроны. Их целая сотни каждый весом в сто грамм. Десять килограммов динамита. Так встряхнет, что самим чертям тошно станет назад голосом тихим как дыхание скомандовал сорвви молокососы отступили на несколько шагов и припали к земле ты фанфан -Фан, останешься здесь продолжал сорвви а я побегу на мост мне понадобится четверть часа чтобы добраться туда и заложить там петарды когда услышишь взрыв подожди фитили и беги понял да хозяин если через четверть часа взрыва не будет — Значит, меня уже нет в живых. Ты все равно поджигай тогда. Скажешь Кронье, я сделал все, что мог. — Есть, хозяин. Только вот что я тебе скажу. Взрывать-то взрывай, да не вздумай сам кокнуться. У меня сердце от горя лопнет. Молчи выполняй. Сбор после взрыва у стоянки лошадей. Отдав тот же приказ другим молокососам голова принялся укладывать патроны в две провианские сумки по пятьдесят штук в каждую. Со стороны могло показаться, что он имеет дело не с динамитом, а с деревянными чурками. Так быстро и уверенно он ими орудовал. Одну сумку через правое, другую через левое плечо, в каждый по пять килограммов динамита и в путь. Сделав небольшой крюк, Жан свернул прямо к мосту и минут через шесть был уже на месте. Мост, как он того и ожидал, охранялся часовыми. Сорвиголова бесшумно обошел наскоро сооруженные англичанами защитные укрепления и добрался до обвалов, вызванных предыдущим взрывом. Он был в числе тех, кто взрывал тогда мост и отлично запомнил конфигурацию местности. Как всегда, Жану невероятно везло. Ему удалось взобраться по контрфорсу до настила моста. Мост был решетчатый. Он состоял из продольных брусьев, поперек которых были наложены шпалы, а на шпалах укреплены рельсы. Вдоль левой его стороны тянулась деревянная дорожка для пешеходов, такая узкая, что два человека, встретившись на ней, с трудом разошлись бы. А внизу река. Пучина. голова положившись на свою счастливую звезду и находчивость, смело ступил на дорожку и направился к первому устою моста, собираясь взорвать его. Но не прошел он и пятнадцати шагов, как раздался резкий окрик. — Кто там идет? Уловив ирландский акцент в английской речи часового, голова решился на отчаянный ход. — Это ты, Педди? — Без глупостей, дружище, сделанным смехом ответил он. Педди — общее прозвище ирландцев, подобно тому, как Джон Буль, прозвище англичан, а Джонатан — прозвище Янки. — Томми, ты что ли? — с явным недоверием откликнулся часовой. — Подойди поближе, руки вверх. — Да не ори, смотри, что я стянул. У меня карманы набиты в провизией и бутылками виски. На вот, попробуй. Надо сказать, что ирландцы — такие же отчаянные пьяницы, как и храбрецы. Услышав слово «виски», Педди опустил свой штык и, прислонив ружье к парапету, почти вплотную подошел к этому любезному мародеру. Они едва различали друг друга в потьмах. Но сорви голова успел уже откупорить свою флягу, и до ноздрей столь хорошего ценителя виски, как Педди, донесся аромат божественного напитка. Фляга мгновенно перешла из рук лже-томми в руки Педди который жадно припал к ней губами и не переводя дыхание залпом стал поглощать содержимое пока он так наслаждался неожиданным и чудесным угощением соррвви голова протиснувшись между парапетом и ирландцем дал ему подножку и что было сил толкнул его в проем между двумя шпалами несчастный парень не успел даже вскрикнуть и как был с флягой у рта так и полетел послышался глухой шлепок по воде идти исчез в волнах. Бедняга пожалел Серви голова, впрочем, от ныряний не всегда умирают, но размышлять было некогда. Минуты текли а в его положении, каждая минута стоила часа. Волны с шумом бились об устой моста. Он здесь, под ногами Жана, тот самый устой, который надо подорвать. Отважный сорванец, рискуя разделить участь ирландца, полез под шпалы и зацепился за одну из них ногами и левой рукой. Нелегко было, находясь в таком положении, и действуя одной лишь правой рукой, достать две сумки, наполненные динамитом, и уложить их под настилом. Теперь оставалось только зарядить патроны фитилями и поджечь. Но работа одной рукой отнимала слишком много времени. Тогда, чтобы высвободить другую руку, Жан плотнее обвил ногами шпалу, и повис над бездной вниз головой. Внезапно деревянная дорожка задрожала под чьими-то тяжелыми шагами. Над Жаном бежали люди, щелкали ружейные затворы, а под ним, будто его резали, вопил выплывший на поверхность ирландец. — Пропал, — подумал голова Заряжать патроны было уже некогда, да и зачем? Вполне достаточно одного патрона, чтобы взорвать все остальные. Ему удалось извлечь из сумки патрон и вставить в него шнур с фитилем. Оставалось только поджечь фитиль. Пройдет добрых две минуты, пока он прогорит. голова по-прежнему висел вниз головой. От прилива крови голова готова была лопнуть. В ушах шумело. Перед глазами плыли огненные круги. У него едва хватило сил чиркнуть спичкой. Подбежавшие солдаты увидели мигающий во мраке светлячок и силуэт человека, державшего его. — Огонь! — раздалась команда! Грянуло шесть выстрелов. голова не обращая внимания на пальбу, поднес спичку к Бигфордову шнуру и стал дуть на него, чтобы он скорее разгорелся. Фитиль занялся. Пули жужжали у самых ушей сорванца, расщепляя шпалы, рикошетом отскакивая от стальных рельсов. У его ног двадцать фунтов динамита сверху, Его обстреливают прибежавшие караульные, а внизу — река. Ни секунды не колеблясь, голова разжал ноги, обвивавшие шпалу, и вниз головой полетел в Моддер. В то же мгновение раздался оглушительный взрыв.